Глава шестая. Падение. Шелти и Крюгер летели в обнимку. Лямки парашюта были прикреплены к ранцу, одетому на спину Шелти. Крюгер же висел на своем спутнике, обхватив его руками за пояс. Они плавно снижались, увлекаемые воздушным потоком в сторону побережья Англии. Шелти прикинул расстояние до берега Решил, что они вполне могут дотянуть до земли. «Порядок, Фред! Сядем на травку!» — сказал он. Крюгер в ответ прижался к нему еще сильнее. И тут внимание Шелки привлек нарастающий сверху шум. Задрав голову, он увидел падающий вертолет, который был явно направлен таким образом, чтобы перемолоть своими лопастями их с Крюгером в муку. Фредди тоже заметил летящую на них махину и заорал от ужаса. Шелти сразу понял, что их спасение только в том, чтобы как можно скорее избавиться от парашюта и упасть в море. У него на животе сходились ремни, при помощи которых к спине крепился ранец парашюта. Но из-за своего впавшего в маразм компаньона, который держался за него как детеныш за самку Каалы, Шелти никак не мог подобраться к замку. Ослабь хватку, Фред! стараясь переорать вопящего во все горло Крюгера, крикнул Шелти. Но тот никак не реагировал и только прижимался к нему все крепче и крепче. Шелти принял другое решение. Надо обрезать веревки, Фред. Плавать умеешь? Да! Режь! Это слово будто вернуло Крюгера к реальности. Чего он больше всего любил на свете? так это резать. Подняв вверх руку в перчатке, он принялся лихорадочно перерезать стропы парашюта. — Уже мне не отрежь! — вскричал Шелти. И он не шутил. Войдя в раж, Крюгер кромсал веревки возле самого его лица, словно это были щупальца спрута. Но веревок было слишком много. Вскоре Крюгер запутался. И в них, и в собственных лезвиях. — Давай же, придурок, режь! — не выдержал Шелти. Он был не в силах оторвать взгляда от надвигающегося на них сверху вертолета. Он опять попытался дотянуться пальцами до ремней на животе, чтобы расцепить замок, но висевший рядом Крюгер по-прежнему мешал ему это сделать. Терминатору не удавалось полностью подчинить себе подбитую машину. Вертолет мотал из стороны в сторону, штурвал приходилось держать обеими руками. От тряски Киборг выпустил из рук автомат, и тот завалился куда-то за спинку кресла. Терминатор не мог его достать, потому что нельзя было бросить штурвал ни на секунду. Но в руках киборга оставалось еще одно оружие, и куда более грозное сам вертолет. Терминатор сделал прогноз развития ситуации. Через 7 секунд машина должна была врезаться в слившихся в тесном объятии парашютистов. Материя парашюта намотается на лопасти. Вращаясь, они подтянут парашютистов за стропы кверху и перерубят на части. Терминатор отдавал себе отчет в том, что после всего этого лопасти вертолета, скорее всего, выйдут из строя, и посадить машину станет почти невозможно. Но терминатор абсолютно не беспокоился о собственной жизни. Цель должна быть уничтожена любой ценой. Киборг делал все, чтобы вертолет пришел в расчетную точку вовремя, но разбитая машина выходила из-под контроля. Вместо того, чтобы врезаться в Шелти и Крюгера нижней частью своего носа, вертолет пролетел чуть выше. Зацепив стропы парашюта своими посадочными полозьями, он поволок парашютистов за собой. У Крюгера с перепугу распутались лезвия перчатки, и он опять принялся перерезать веревки. «Не режь! Поздно!» — крикнул Шелти. «Под нами земля!» «Что же делать?» «Сейчас что-нибудь придумаем». Шелти стал высматривать, куда их тащит вертолет. Впереди петляла ветка железной дороги. По ней двигался товарный состав, похожий сверху на цепочку из спичечных коробков. Падающий вертолет быстро нагонял поезд. «Последний шанс!» — подумал Шелти. Они уже летели вдоль железной дороги. Поезд был совсем близко. Шелте, наконец, удалось расцепить замок на поясе. Крепко держась за ремни ранца, он выжидал подходящий момент, чтобы выпустить их из рук. Терминатор быстро сообразил, что парашютисты болтаются у него под днищем. Он огляделся в поисках Клерона. Автомат лежал возле его ног. Киборг подхватил его одной рукой. Распахнув дверцу кабины, Высунулся на пол корпуса наружу и посмотрел вниз. Нашел глазами Фредди Крюгера и направил на него дуло оружия. В этот момент тень от вертолета упала на последний вагон с песком. Шелти разжал кулаки, и они вместе с Крюгером камнем полетели вниз. Мимо их голов со свистом пронеслись выпущенные терминатором пули. Но вертолет стремительно помчался дальше, а они благополучно приземлились на желтый песок последнем вагоне поезда. Отплевываясь от песка, Шелти приподнялся и кинулся к борту вагона, чтобы посмотреть, что станет с вертолетом. И в этот миг впереди раздался взрыв. В воздух взлетели искореженные обломки. На том месте, где упал вертолет, взметнулось пламя и повалил черный дым. Крюгер сидел по колено в песке, тараща на Шелти свои испуганные глаза. Он хотел о чем-то спросить промычал что-то неунятное, потом выплюнул изо рта грязь и повторил. — Что это там грохнуло? Но Шелти не ответил. Его взгляд был прикован к горящим останкам вертолета. Он видел, как из разбитой кабины выскочила объятая пламенем фигура. Она упала на спину и стала кататься по земле, стараясь сбить себе себя огонь. — Финиталя! — прошептал Шелти. Поезд въехал в туннель, и их вагон окутал мгла. А когда поезд вынырнул из темноты, Шелти с Крюгером уже не могли видеть место катастрофы. Полыхающий вертолет скрылся от них за высоким холмом.